Глава 13. Зал суда подавлял. Монументальные колонны, высокие потолки с мрачными барельефами, маленький пятачок посреди зала, где обычно стоял в окружении гвардейцев обвиняемый. И массивная, нависающая над подсудимым трибуна с судьей-обвинителем и в одном лице. Я переминался с ноги на ногу, зажатый по бокам дюжими войнами, и время от времени задирал голову, посматривая на судью, или разглядывая занятные картинки на стенах и потолке. Обвинитель грозно вещал, оглашая список моих преступлений. Однако время-деньги, и в игре в том числе, бесконечное сиедейство продолжаться не могло. Так до потери обывателям первого интереса, красочным декорациям и самому процессу. Судья сделал короткую паузу, взял новый пергамент и перешел к финальной части. По совокупности преступлений, учитывая то, что сие деяния совершены впервые, чернокнижник Лаид приговаривается к десяти дням заключения. Во время отбывания наказания заключенный будет ограничен в использовании любой магии и общения с внешним миром. По истечении срока наказания все обвинения будут сняты и репутация частично восстановлена. Судья на секунду прервался и многозначительно посмотрел на меня поверх листа. Блин. «Лучше бы меня казнили, что ли? Раз, и секир башка. Два, и я в точке возрождения молодой и красивый. А сейчас закроют в клетку, как жирафу, и сиди в каменном мешке». Судья удовлетворился кислым выражением на моем лице и многозначительно поднял палец к потолку. «Однако на основании указа светлейшего короля солнца, обвиняемому в использовании запретной магии и впервые приступившему закон, может быть даровано...» «Помилование!» Я насторожился. Бочку варенья и корзину печенья передо мной выставили. Значит, будут сейчас в мальчиши-плохиши вербовать. Я не ошибся. «Но лишь в том случае, если обвиняемый выдаст правосудию тех, кто обучил его темной магии. Тех, кто знал, но не сообщил, и тех, кто догадывался, но молчал». Ага. Нечто подобное я и предполагал. «Как там дальше у Гайдара...» «Сделайте же, буржуины, этому скрытному мальчишу кибольчишу самую страшную муку, какая только есть на свете, и выпытайте от него военную тайну, потому что не будет нам ни житья, ни покоя без этой важной тайны». «Надеюсь, хоть допыток не дойдет? Где это видано, чтобы игрока за его же деньги пытали при полном погружении в виртуал?» «Эх, отшельник Грым, ты явно что-то такое предполагал». И, судя по тоске в голосе, уже мысленно собирался на костер. «Не боись, разведка, не сдам тебя, не в моде это у нашего человека, чай не в Америке живем». Да и, судя по трактовке указа, сливать надо всех, в том числе Тали, Клопа, Крила и Ижи с ними. А это уже совсем другой разговор. Судья смотрел выжидающий, но я лишь молча покачал головой. Особо не расстроившись, обвинитель продолжил. Также обвиняемый может выйти на свободу досрочно, оплатив штраф в размере 20 золотых за каждые сутки не отбытого срока заключения. Вы желаете внести 200 золотых в казну города и освободиться прямо сейчас? Вам может быть предоставлен доступ в банк. Решайте, у вас есть 5 минут. Мда. Банк мне не поможет. В принципе, мой общий капитал уже достиг 110 золотых. Плюс куча добра на продажу, те же браслеты и добро с короля, но деньги у Тани, да и в магазин меня никто не отпустит. Глянул в френд-лист. Тали уже спит, один клоп полуночничает. Заслал ему сообщение: Привет, ты где сейчас? На экскурсии по кладбищу, жду появления могилки. Понял, такое дело. Две сотни золотых не будет на сутки другие, я тут в лип слегка. Мм. Нет, командир. «В банке у меня пятак всего. Правда, есть около 20 на трупе и шмот, что добыли, продавцу скинуть – минутное дело. Не две сотни, конечно, но все же. Часа через полтора тело на кладбище перенесется. Ну и плюс время распродаться. Поможет?» «Не, братишка, время прессует. Ладно, все равно спасибо. Есть шанс, что выпаду на какое-то время из доступа. Ты мою долю отложи. Сам тебя найду, потом». «Ок, понял. Что-то серьезное?» «Да нет, игровой момент». «Не пися, хамеле, в край! Не бери в голову, короче! Ну, давай отбой!» «Бывай! Удачи!» Вот и все. Значит, будем мотать срок по полной. Я снова покачал головой в ответ на вопрошающий взгляд судьи. Тот лишь пожал плечами, мол, хозяин-барин, отложил в сторону лист, поднялся и с грохотом опустил деревянный молоточек на подставку. «Приговор вступает в силу незамедлительно!» Плита, на которой я стоял, оказалась площадкой телепорта. На мгновение нас окутало голубое сияние, хлопок, и вот мы стоим на точно такой же плите, но уже внутри другого здания, сложенного из массивных каменных блоков. Дежурный маг принял у охранников сопроводительные бумаги, пробежал по ним глазами и кивнул. «Приветствую в сером бастионе. На ближайшие десять суток он станет вашим домом». «Согласно приговору, на весь срок заключения вы ограничены в использовании магии». Он подмигнул кому-то за моей спиной. Мгновение и на шее защелкнулся стальной ошейник. «Это не готов магии начального уровня. Вы сможете его снять только когда будете готовы покинуть эти стены. Пожалуйста, не делайте глупостей, вам не придется с болью вспоминать то время, что вы гостили в бастионе». «А теперь выложите на этот стол оружие, свитки, боевые артефакты и амулеты, а также любые алхимические зелья. Все будет возвращено по окончании срока заключения. Не пытайтесь нас обмануть. После прохождения контрольной рамки все незаконные предметы будут конфискованы в пользу города». «Вот уроды!» — тихонько бурчал я, роясь в сумке и елозя шеи в сразу ставшем тесном украшении. Понятно, что обычный игрок сделает логаут на время заключения или найдет эти гребаные 20 баксов на штраф. Но мне это деваться некуда. Приняв колюще, режущее по списку, меня подтолкнули к светящейся арке. Прошел под ней без последствий, чем удовлетворил и слегка успокоил напряженную охрану. Как же убийца эльфов и его так? Затем был долгий вояж по коридорам, закончившийся у массивной стальной двери. Охранник повозился с замком, распахнул створку и втолкнул меня в длинный проход с решетками по периметру стен. Но все это я рассмотрел потом. Вначале услышал за спиной ляск захлопнувшейся двери и увидел мчащееся на меня чудовище. «Адская гончая. 150-й уровень». Услужливо подсказал интерфейс. Я отшатнулся и уперся спиной в дверь. «Еще бы немного, и я бы выдавил ее наружу». В этом мгновение звякнула натянувшаяся струной цепь, и чудовище встало на дыбы в паре метров от меня. Из пасти летела слюна, красные глаза бешено сверкали, а мускулистые лапы молотили воздух. Тихо скрипнула за спиной тяжелая створка, давишний охранник весело оглядел меня, а затем расстроенно протянул. «Надо же, сухой! Не мог штаны нагадить, я из-за тебя золотой проиграл!» «Мудак!» — только и смог прокомментировать я. Охранник не обиделся, а лишь жизнерадостно заржал. Затем махнул кому-то в дальнем конце коридора. «Оттаскивай свою тварь!» заскрипел ворот. Цепь снова натянулась и потащила гончую в темное нутро прохода. Тварь шипела и вырывалась. Искры и каменная кроша вылетели из-под ног. «Под такие когти попадешь и вперед, на точку воскрешения?» «Супер!» Я сделал было шаг вперед, но на плечо мне легла тяжелая рука в кольчужной перчатке. «Даже не думай, не умирающий, ты не первый такой умник. Тварь приучена питаться раздельно, так что на первый раз оторвет лишь ногу или руку. Будешь с нечетным числом конечностей ждать утреннего обхода клерика. Умереть тебе тут никто не даст, даже не надейся». Охранник провел меня по освободившемуся коридору к одной из камер, распахнул решетку. «Заходи и держись подальше от коридора, у твари лапы длинные». «Дельный совет. Я мысленно провел черту в метре от двери. Туда соваться явно не стоило. Огляделся. А ничего, в общем. Сухо. Есть вполне уютный топчан с матрасом и толстым одеялом. Ночной горшок, накрытый крышкой. Кувшин с водой. Египетские полторы звезды. Ладно, перезимуем». «Кормят когда?» — уточнил я у возящегося с решеткой охранника. «Два раза в день каша и вода не разжиреешь». Но если хорошо попросишь, сможем организовать из ближайшей таверны что-то приличное. Главное, заказывай побольше, ибо три порции осядет в караулке. Сразу тебя предупреждаю». «Понял. Буду иметь в виду. Ну, давай, служивай, запирай апартамент. Я спать хочу». И действительно, позади остался бесконечно безумный день, и вымытался я необычайно. Сбросил котомку на пол, стянул сандалии, браслеты и рубаху, Слегка ополоснулся прохладной водой из кувшина, лег на матрас, показавшийся мне королевской периной, и мгновенно отрубился.